Глава 13. Винар был очень упертым некромантом. Именно поэтому сейчас мы двое лезли через забор в поместье дядюшки Фиры, ростовщика. Мое платье не подходило для этой затеи, и парень галантно предложил мне свой костюм для верховой езды. Действительно, лезть через ограду проще в брюках, чем в юбке. Но сидевший не по размеру суртук сыграл со мной злую шутку. Я зацепилась за один из шпилей ограды и повисла на нем пойманная в ловушку. Некроман к своей чести почти не смеялся надо мной, так поулыбался и снял с ограды как котенка. Дальше мы проделывали наш путь в сумерках. Я очень боялась упасть, а потому след вслед ступала за парнем. Когда мы подошли к магической охранке, винар остановился. Но! Момент истины! И парень широко улыбнулся. Уже подготовил победную речь, съязвила я процессе. Ухмыльнулся он в ответ. Как оказалось, мои волнения были напрасны. Стоило лишь коснуться мага защиты, и серебристый защитный купол, словно плёнка, окутывавший дом, замерцал и осыпался мелким пеплом. Знаешь, как-то не так я себе это представляла. Неуверенно вырвалась у меня. Да с тобой все очень сложно. Мыкнул парень. Не буду утверждать, но, возможно, ты им всю защиту к ящерам снесла. Это все кольцо поспешила ответить я. «Ладно, бедовая, пойдем. В дом мы зашли с парадной лестницы. Всюду, то там, то здесь подсвечивались теплым золотистым светом артефакты. «Мне кажется, они как-то на тебя реагируют. Но я не знаю, как. Нам предстоит большая работа, чтобы выяснить это. Главное, не впутывать Арно. Он и так уже был замешан в этой истории». Я молча кивнула. «Артефакты будешь забирать или пока оставишь?» По-деловому поинтересовался парень. Я, пожалуй, ограничусь кольцом. И то только потому, что снять его не могу». «И не сможешь». Насвистывая, Винар прошел мимо меня вглубь дома. «Вот противный». Некромант целенаправленно шел по дому в поисках библиотеки. Как он заранее мне объяснил, большинство книг и библиотеку не трогали, забрали только редчайшие экземпляры. И парень надеялся найти хоть какие-то документы или бумаги ростовщика. Я же осматривала дом, И воображение рисовало мне события столетней давности. Пожилого мужчину с бородой потухшим взглядом на стене висел портрет его семьи, которую отправили в изгнание. Вот он поднимает глаза и видит портрет маленькой девочки с озорными черными глазами. Воочию он больше ее не увидит, лишь ее изуродованный портрет в газетах и грязные обвинения во всех грехах. Мужчина идет, опираясь на трость с янтарной ручкой и садится в кресло перед камином. Все его попытки защитить семью провалились. Он уже слишком стар для этой войны, и все, чего он хочет, — покоя. Но сначала нужно завершить начатое, иначе его племянницу найдут, а ее будут искать. Он это знал, и если это случится, тогда только боги смогут ей помочь. Старик снимает со стены портрет семьи, прикладывает к ней ладонь, и там, где секунду назад была ровная поверхность, появляется рябь. Со стола он берет свёрток и прячет его в стене. Нужно запечатать тайник, и никто больше не сможет причинить зло ни его семье, ни его родне. Ко мне резко вернулось зрение. Передо мной стоял Винар и напряженно смотрел на меня. таша в доме сработала заклинание воспоминаний. Нам срочно нужно уходить. Есть что-либо важное, что ты видела». «Тайник», — отвечаю я полушепотом, так как горло першило и меня слегка подтряхивало от увиденного. «Где?» «Нам нужно его найти. Сюда мы уже не вернемся. «Кабинет! Он в кабинете!» Винар хорошо ориентируется в доме. «Мы быстро находим кабинет, и здесь все было так, как в моем видении. Разве что огонь не горит». «Таша, время!» Почти кричит Винар. Я молча показываю на картину. Парень практически срывает ее со стены и пытается найти тайник. Я как будто во сне оглядываюсь по сторонам. Нет, здесь не так, как было прежде. На столе нет бумаг и чернильницы. Не горят светильники, на диване нет теплого шерстяного пледа. Комната как будто осиротела без хозяина, и я тоже горюю по этому незнакомому мне человеку. Весь дом как будто ожил и плачет о своей потере. «Таша, как он открывается?» Слышу я на фоне какофонии звуков Венара. Вот скрипят половицы, как будто сдавлено рыдая. Сквозняк, задувающий в окна, словно крик об утрате. «Таша!» Я очнулась от того, что парень начал меня трясти. На улице послышался шум. Кто-то прибыл к дому в такое позднее время. Я подошла к стене и провела рукой, как мужчина из моего видения, особо не надеясь на результат. Но вот стена завибрировала, и я почувствовала, как моя рука проваливается вглубь. Страшно. Я одернула руку и рефлекторно отступила на шаг. В ту же секунду некромант резко запустил ладонь внутрь и вытащил сверток. Снаружи заскрипели ворота. Парень крепко схватил меня за руку, и мы побежали. Поворот, еще поворот, лестница для прислуги и черный выход. Пара минут, и мы выбегаем на улицу. Винар тянет меня в проулок, шепчет что-то успокаивающее, но я не могу отделаться от ощущения единения с домом. Мы добегаем до улицы, где оставили экипаж. Парень буквально силой затаскивает меня внутрь и что-то кричит кучеру. А по моим щекам катятся слезы. Все, что я чувствую, — это зов и желание вернуться. В себя я пришла в доме Арно. В моих руках теплый напиток, а Винар выглядел серьезно напуганным. «Как ты себя чувствуешь?» «Что? Что это было?» Мой голос все еще дрожит. Парень присаживается передо мной на корточке и мягко заставляет выпить напиток. «Не волнуйся, это чай». «Там, в доме». «Это моя вина, Таша. Я не просчитал все возможные варианты». Когда ты вскрыла защиту, дом почувствовал, что вернулся хозяин. В таком старом и большом особняке каждый столб, каждая стена напичкана рунами и артефактами. Так дом превращается фактически в неприступную крепость. Поскольку сейчас он функционирует как музей, там стоит другая охранная магия. Но родовая магия сильнее ее. Когда мы подошли, сработала именно она и впустила нас. Странно только, что в итоге сработала мага-сигнализация. И к дому прибыли гвардейцы. «Так там сработала сигналка?» Нас преследовали, и спустя некоторое время, когда мы проникли в дом, сработала какая-то ловушка. Видимо, оставили ее давно. Опасались, что Фира попытается проникнуть в дом. «Как так получилось, что я увидела тайник?» Видимо, хозяин дома перед своим «уходом» позаботился о том, чтобы его родственники смогли узнать, как открыть тайник и найти то, что он им оставил. В тайнике был старый дневник и мага-генеалогическое древо семьи ростовщика. Дневник закрыт, скорее всего, открыть его сможешь только ты. Когда мы зашли, я почувствовал скачок магии, но не понял, что произошло. А потом ты потеряла сознание, и что бы я ни делал, не приходила в себя. Дальше я определил источник магии, артефакт, воздействующий на тебя, и понял, что хозяин дома оставил послание потомкам. Вот так и вышло, что ты увидела тайник». «Я же как будто чувствовала дом. Это ощущение невозможно описать словами». «Понимаю, Таша. Заклинание переносит тебя в те моменты, которыми хочет с тобой поделиться его создатель, и зачастую его мысли и чувства ты применяешь на себя. Кроме того, сработали все артефакты. Дом мага в каком-то смысле живой организм. Ведь магия существует сама по себе, но в нужное русло ее направляем мы, силой заклинания наделяем тоже мы». В доме множество магических вещей, и пустует он долгие годы. Соответственно, все эти артефакты почти пусты и находятся в анабиозном состоянии. А тут появляешься ты и активируешь родовую защиту дома. Все артефакты разом признали в тебе хозяйку. Я думала, ты меня там бросишь. Прости, что не оправдал твои стереотипы о некромантах. Как-то грустно улыбнулся мне Винар. Парень подвел меня к столу, где лежал развернутый свиток с именами и схемами а чуть подали от него пухлый дневник в кожаной обложке. «Смотри, что я нашел. Некромант обратил мое внимание на свиток. Здесь имя Ростовщика, а его родным братом был Викон де Моро. И парень ткнул пальцем в два находящихся рядом имени. Если это мага-генеалогическое древо было у него, он бы наверняка вписал туда своих детей. Но ответвления от него нет, значит, мы исключаем, что ты его прямой потомок. Но вот ветвь Виконта Маркуса де Моро куда интереснее. У него было две дочери. Старшая Фира, о которой мы уже знаем, и младшая Вивьен. На момент события она была еще совсем малышкой. Мы знаем, что у Фиры нет потомков». Парень посмотрел на меня и хмыкнул. «Ну, или предполагаем, что их нет. С учетом того, что сто лет назад она была одной из самых известных и разыскиваемых личностей, не думаю, что у нее получилось устроить личную жизнь». Остается младшая дочь Вивьен де Моро. Всю семью де Моро лишили магии и сослали. Большая часть их имущества была конфискована, но что-то все же удалось сохранить. Таким образом, семья Виконта покинула пределы столицы и уехала туда, где их присутствие не вызывало резонанс. «В нашей большой империи есть отдаленные места, куда новости доходят не столь быстро и не с таким широким размахом. Вот туда-то они и уехали». Старшая дочь была потеряна для семьи, но оставалась надежда укрыть от этого позора младшую. Продолжил вслух размышлять Винар. На какой-то момент я даже залюбовалась Винаром. Парень-то очень умен, Но потом одернула себя. Он же по-прежнему мой враг. Хочет, чтобы я покинула Академию. Нет, таким очаровываться никак нельзя. «Таша, ты со мной?» – обеспокоенно спросил некромант. «Видимо, я уже какое-то время витала в облаках». «Надеюсь, Винар не узнает, что предметом моих размышлений стал он сам. Иначе как-то неловко получится». «Да, уже поздно, пора отправляться в академию». «Уже ночь, но спасибо, что заметила», — съязвил парень. «Не стоит тебе так поздно появляться в академии. Коменданты докладывают ректору, кто приходит за полночь. За таким потом пристально следят. Я прикажу приготовить для тебя гостевую комнату». И некромант ушел. Винар, сам того не зная, поселил в моей душе сомнения. С одной стороны, весьма разумно. Приеду я поздно и что скажу? С другой стороны, если не приеду вовсе, Фрея может заподозрить неладное. Хотя они часто с братьями на выходных посещают свой городской дом. Может сказать, что приехали родители и я осталась с ними? Пока я размышляла, некромант вернулся вместе с горничной. Она тебя проводит в комнату и завтра разбудет. «Нам придется встать пораньше, чтобы приехать в академию до начала занятий». Девушка отвела меня в просторную спальню, весь интерьер которой был выполнен в кремовом цвете. Оказывается, Винар сразу же отдал распоряжение набрать мне горячую ванну. Девушка вызвалась помочь, но я отпустила ее, сославшись на то, что справлюсь сама. Насчет ванны Винар хорошо придумал. После такого богатого событиями дня мне хотелось расслабиться и оставить все тревоги где-то далеко». Ванна так меня разморила, что едва моя голова коснулась подушки, я заснула. Только вот сон не принес долгожданного отдыха. Всю ночь мне снилось, как за мной гнались, а я пряталась в доме ростовщика от преследователя. За спиной я постоянно слышала шаги. Казалось, вот-вот и меня настигнут. «Винар! Винар!» – звала я некроманта во сне. Но тот никак не отзывался. И вот, наконец, забежав в кабинет, я увидела его, стоящего ко мне спиной. «Помоги, за мной гонятся!» — кричала я. «Чего ты ожидала?» — ответил мне равнодушный голос. «Винар, что же ты?» Я подошла к парню ближе, и тот, повернувшись, смерил меня презрительным взглядом. «Ты напала на дворец. Ты посмела посягнуть на безопасность столицы. Ты хотела уничтожить империю!» Преследователь уже дышал мне в спину. Вот уже заскрипели половицы. «Прошу тебя, помоги мне, Винар!» плакала я. «Ты получила по заслугам!» — холодно ответили мне. И в тот же момент меня настиг мой преследователь и утащил в темноту. Я проснулась от собственного крика. Горло першило, сердце колотилось, а тело было мокрым от холодного пота. Несколько минут я прислушивалась к звукам в коридоре, не разбудил ли мой крик обитателей дома, но ответом была блаженная тишина. За окном было еще темно. Я посмотрела на большие настенные часы. Они показывали начало шестого. А значит, спала я не больше пяти часов. Время понежиться в кровати еще было, но внутреннее самочувствие подсказывало, что я не смогу более сомкнуть глаз. Я начала собираться. Если за ночь ничего не поменялось, то мага-генеалогическое древо и дневник остались у Винара в кабинете на первом этаже. Совсем скоро я уже спускалась по лестнице, ведущей на первый этаж. В коридорах, по мере моего приближения, загорались огоньки, работающие от заклинания огня. Чтобы поддерживать такую систему освещения, во всем доме должен поработать Макс с внушительным уровнем силы. Раньше я видела такую систему освещения только лишь в академии и в городской библиотеке. Я зашла в кабинет. Все вещи лежали на своих местах. Сначала я подошла к древу и, развернув свиток, начала изучать имена. Род де Моро был очень древним и влиятельным. Меня заинтересовало, что же стало с младшей дочерью Виконта. Винар не стал обсуждать это прямо, но я догадывалась о его предположениях. Он считает, что я потомок младшего ребенка Маркуса де Моро. Из списка нельзя было исключать также ростовщика и Фиру. Что касается ведьмы, то Винару просто не хотелось думать о нашем с ней родстве. Учитывая всё то, что она натворила, я бы и сама не была рада таким родственничкам». А уж если припомнить, что у Винара к ней есть и личные счёты из-за непризнания дяди в обществе и темного пятна на роду, то лучше бы мне с ней оказаться, ну, в очень дальнем родстве. Ростовщик тоже темная лошадка, жил долгое время за пределами государства, информации о его жизни в те годы почти не сохранилась. Значит, он запросто мог завести семью, но побоялся ее афишировать ради безопасности. Ну и исчезнувшие из столицы Маркус и его семейства. С момента пропажи о них нет никаких данных, они словно в воду канули. Наверняка такой влиятельный человек смог бы обеспечить себе обходные пути, взять другое имя или вовсе переехать из государства, где о нем судачит каждый бездельник. Кто же из них мог быть моим дальним родственником? Почему-то идея поехать к родителям с расспросами не казалась мне удачной. «Все, что я знаю, это то, что родители отца были простыми работягами, собственным трудом сколотившие небольшое состояние и отправившие единственного сына в столицу, обучаться в торговую академию. А по линии мамы и того меньше информации. Родители матушки были мелкопоместными помещиками, заболевшими и умершими еще до моего рождения. Жили они не бедно, но и не так, чтобы богато. Дед имел свой небольшой кондитерский магазин и пекарню, Вот и все, что я знала о них. Я отложила свиток и обратила внимание на дневник. Помнится, я заметила вчера краем глаза, что Винар пытался его открыть, но печать на обложке не позволила ему это сделать. Я была уверена, что дневник, не поддавшийся некроманту, я открою с легкостью. Но все мои попытки провалились. Я покрутила пухлую тетрадь в руках, чтобы лучше рассмотреть ее и понять, как работает магия. Но никаких подсказок не нашла. Если исходить из логики, Тот, кто оставил дневник, должен был позаботиться о том, чтобы получивший его смог открыть. Я попробовала еще несколько раз и пришла к выводу, что мне дневник не открыть. И только лишь я решила вернуть его на стол, как из тетради выпал небольшой клочок бумаги, на котором было нарисовано простое кольцо. Оно было сильно похоже на то, что я ношу на пальце.